кто-то станет играть в прятки. «Она тут была», присевший на корточке Белов рассматривал длинный рыжий волос на полу. Теперь можно было не сомневаться, что именно девчонка помогла Яновскому освободиться, но опять же, никуда с дирижабля эти двое деться не могли. Правда, на поиски потребуется какое-то время, а еще люди, хотя в команде в этот раз и так был не комплект. «Капитан, снимите с вахты всех, кого только можно!» Откинул эмоции Вернер. «Переверните тут все! Загляните в каждый угол, но учтите! Яновский нужен мне в целости! С девкой делайте, что хотите!» «Слышали?» Федорович посмотрел на офицера. «Выполняйте живо!» «Отто, возвращайтесь наверх!» Похоже, промышленник решил лично возглавить охоту за беглецами. «Я пришлю за вами, как только мы его изловим». «Он опасен». Белов очень доходчиво объяснил, что без него в этом деле не обойтись. Он сгреб со столика шприц и несколько бутыльков, которые тут же рассовал по карманам. «Хорошо», — согласился Вернер и ткнул в ближайшего матроса. «Лично отвечаешь за господина доктора». «Это лишнее», — попробовал протестовать Отто. Вернер не собирался обсуждать собственные приказы. «Начнем с этой палубы!» Сняв еще одну решетку, Александр и Полина оказались в просторном трюме, тускло подсвеченном дежурными лампами. Блуждание по воздуховоду получилось коротким, но выматывающим. Тяжелее всего пришлось в вентиляционной шахте. Спускаться нужно было очень осторожно – постоянно рискуя сорваться вниз. А еще беглецы прекрасно слышали, что их уже ищут. «Ну?» Яновский вопросительно посмотрел на подельницу. «Да, это было то самое. Здесь Полина уже бывала во время первого посещения графа Дортмунда. На пару с Ивоной она уговорила одного матроса провести их по самым потаенным помещениям дирижабля». А отказать просьбе юных прелестниц было невозможно. «Вот», – девушка указала на десяток объемных заплечных мешков, висящих на стене. Яновский взял один из рюкзаков. «Тяжелый! Умеешь!» Полина лишь мотнула головой. Раньше она слышала о парашютах, но их надежность вызывала у нее сомнения. «Сейчас же нужно было откинуть все страхи». Если выбирать между охранкой и прыжком в бездну, то второй вариант казался предпочтительней. «Ладно, разберемся!» Изучив со всех сторон мешок, Яновский повесил его на место. Время на раздумье оставалось совсем мало. Очень скоро преследователи доберутся и сюда. Память зияла провалами, но у Александра появилась твердая уверенность, С чем-то подобным ему уже приходилось иметь дело. Правда, немного смущал другой вопрос. А почему парашютов только 10? В случае опасности спастись могут только избранные. «Ай!» – взвизгнула Полина и закрыла уши руками. Где-то в коридоре заскрежетал включившийся репродуктор. «Полина! Полина, вы меня слышите?» В одно мгновение девушка побледнела. «Это Альберт Юрьевич, ваш преподаватель!» Профессор старался говорить как можно четче. «Пожалуйста, умоляю вас, не надо прятаться! Вам никто не причинит вреда! Господин Вернер пообещал мне, что вас отпустят! Вы слышите меня?» Девушка готова была разрыдаться. Вся ее решительность сошла на нет. Она уже не желала быть иглой. «Повторяю, вас никто не обидит!» Продолжал Синявский. «Нам есть о чем поговорить! Приходите к нам, в кают-компанию! Вас здесь ждут друзья! Они соскучились по вам!» Не выдержав, Полина бросилась к запертой двери. «Профессор, я здесь!» «Вы вольны будете поехать куда угодно!» Настойчиво уговаривал Синявский. Я помогу вам! Мы все вам поможем! Девушка забарабанила здоровой рукой по двери. Это напоминало помешательство. – потребовал механикус, но Полина уже не слушала. Помогите, выпустите меня! Происходящее не устраивало Яновского. Ему, в отличие от этой девчонки. Никто никаких гарантий не давал. Замолчи! повторил Александр, ну уже скорее для себя самого. Лежащая на полу монтировка оказалась весьма кстати. Особых терзаний механикус не испытывал. Хватило одного размашистого удара, чтобы с крикливой девчонкой было покончено. Полина рухнула. Ее затылок превратился в одно сплошное кровавое месиво. «Молодец!» Посередине трюма стоял улыбающийся Гренкин. «Я боялся, что ты тюфяк!» Александр опустил свое примитивное оружие. «А теперь посмотри сюда!» Учитель указал на спрятанные под брезентом ящики. Это стало руководством к действию. Тотчас сорвав полок... Яновский все той же монтировкой выломал первую попавшуюся крышку. Увиденное заставило задуматься, но всего лишь на секунду. В голове уже сложился зловещий план. Люди, похитившие Александра, вряд ли оставят его в покое. И теперь эту проблему можно было решить радикально. А еще мы видели гонку весельных аэростатов Кембриджа и Оксфорда. Лео вяло делился своими впечатлениями о Гринвиче. «Этой традиции уже...» Появление профессора заставило юношу умолкнуть. Впрочем, его особо никто и не слушал. Ивона и Агнешка были больше заняты собственными мыслями. «Водки!» – понура попросил Синявский. Поставленную перед ним рюмку профессор сразу же отверг. «Стакан!» Даже вышкаленный стюарт в этот момент показался несколько обескураженным, но тем не менее пожелание гостя было выполнено. «Прости меня, господи!» Без всякой закуски профессор за раз почти осушил стакан, чем окончательно добил прислугу и своих же студентов. «Альберт Юрьевич, с вами все в порядке?» Первой пришла в себя Ивона. «Нет, моя дорогая». Раскрасневшийся Синявский все же потянулся за ломтиком сыра. «Этот день должен был настать. После всего, что я наговорил, мне придется смириться с участью изгоя». «Мы никому не скажем», — выпалила Агнешка. «Очень благородно с вашей стороны. Но я для себя уже все решил. Поверьте, это не спонтанное решение». Леопольд многозначительно закивал. Как будто бы знал что-то большее. «Альберт Юрьевич, как же так?» Сокрушалась Агнешка. «Почему так получилось? Ведь вы всегда ратовали за прогресс, учили нас!» «Увы, нет никакого прогресса!» Профессору явно было неприятно об этом говорить. «Мы, человечество, топчемся на месте. Мы застряли в этом стимпанке и, похоже, бесповоротно!» «Но почему?» – растерянно спросила Агнешка. Профессор позволил себе грустно улыбнуться. «Все просто. Мы идиоты». В любой другой ситуации слова Синявского можно было счесть оскорбительными, но сейчас никто и не думал спорить. «Поймите, столетия лишений сказались на людях. Из-за деградации растительности началось повальное кислородное голодание». Несколько поколений не получали нормальной белковой пищи. Сюда же запишем полное падение нравов. В итоге имеем то, что имеем. Мы представляем, что такое ракета, но мы не в состоянии рассчитать ее полет. Для этого можно было бы использовать вычислительные машины, но у нас не хватает мозгов, чтобы их построить. Наши умственные способности крайне ограничены». Речь профессора становилась сбивчивей, но основной посыл был и так понятен. «А нам вы говорили другое», — с укором заметила Агнешка. «Говорил», — очень уж легко согласился Синявский. «Я не имел права убивать вас надежду, ведь я еще и сам на что-то надеюсь. Вернее, не на что-то, а на кого-то» на настоящие личности, которые перевернут ход истории. «На таких, как Вернер?» — уточнила Ивона. «О, нет, ни в коем случае, я в нем разочарован». Разомлевший профессор уже был готов наболтать лишнего. «И не только из-за его позерства и погони за славой, нет. Вы слишком мало знаете о нем, уж поверьте». «Ради собственной корысти он с легкостью пойдет на злодеяние!» «Кругом сплошные негодяи!» Сделала язвительный вывод брюнетка. Под потолком кают компании завыла сирена. «Что это?» – стрепенулся профессор. Стюарды недоуменно переглянулись. «Кажется, это пожарная тревога!» Леопольд сам испугался своей догадки. Вернер перепрыгивал сразу несколько ступеней, он злился на себя. Можно было и сразу сообразить, что эти двое не просто прячутся, а действительно хотят сбежать с дирижабля. А сделать это в полете можно только одним способом, поэтому поиски нужно было начинать именно с трюма. Понял все это Вернер лишь тогда, когда кто-то из Вахтиных увидел за бортом раскрывшийся купол. Успокаивало только то, что парашют был один. Возможно, это выпрыгнула девчонка. Оказавшись на нижней палубе, промышленник повел носом. В воздухе отчетливо чувствовался запах Гарри. «Какого дьявола тут происходит?» «Командор, мы горим!» Два матроса безуспешно пытались вскрыть дверь, из-под которой уже струился дымок. Суетливо закатав рукав, Лысый здоровяк принялся подкручивать пружину на своей клешне. Он явно вознамерился срезать дверные петли. «Отошли!» Промышленник успел оценить обстановку. Был риск появления обратной тяги. «Собрать все огнетушители!» Принялся раздавать указания Вернер. «Трое остаются здесь, остальные наверх! Отсекайте огонь!» Это были дополнительные меры предосторожности. Трюм, конечно, выгорит полностью, но асбестовые переборки и перекрытия не дадут пламени разрастись. «Там! Там!» – запыхавшийся Федорович пытался что-то сказать. «Капитан?» – Вернер уже понимал, что ничего хорошего не услышит. «Астролит!» – выдохнул Федорович. «Гремучий!» Реакция не заставила себя долго ждать. Уже в следующую секунду... Вернер от души врезал капитану по физиономии. «Сукин сын!» Вернер догадывался о незаконном приработке своего капитана и смотрел на это сквозь пальцы, но на этот раз Федорович приступил все границы дозволенного. Разрушительная мощь астролита была прекрасно известна. Граф Дортмунд мог взорваться в любой момент. Не дожидаясь приказа, стоящие рядом матросы подхватили незложенного капитана под руки. «Юлиус, я так понимаю, мы все умрем?» Флегматично спросил Белов, до сих пор державший наготове наполненный шприц. Промышленник нервно дернул подбородком, обстоятельства требовали от него немедленных решений. «Общая тревога! Всем собраться на мостике!» И только после этого Вернер обратился к доктору. «Не сегодня, Отто! Не сегодня!» Это была одна из двух сестер, на которых были установлены куранты. Расположенный прямо под циферблатом узкий каменный балкончик был практически неразличим с земли, а вот отсюда, наоборот, открывался замечательный вид на Новую Варшаву и окрестности. И этим нужно было воспользоваться. После неудачной велосипедной прогулки в парке Николя не имел права на еще один провал. Больше всего ему сейчас хотелось не просто произвести впечатление на девушку, а поразить ее неповторимой атмосферой и размахом. «Как тут замечательно!» – искренне восхищалась Маруся, осторожно облокотившись на ограждение. Внизу шло веселье. Военный парад уже давно закончился, но никто и не думал расходиться – Толпа не затихала ни на секунду. Бойко шла торговля. Ушлые лавочники все вокруг заставили своими шатрами и навесами. Уличные музыканты, словно соревнуясь, перекрикивали друг друга. Тут и там ряженые жгли самодельные чучела тиранов. Новая Варшава праздновала и ликовала. Даже старожилы вряд ли бы смогли вспомнить что-то подобное. «Я люблю здесь бывать» прихвастнул Николя. Знаете ли, хочется иногда полюбоваться городом. На самом деле юноша здесь был всего лишь второй раз, и то пришлось как следует поумолять дядю часовщика, чтобы тот выдал заветные ключи влюбленному родственнику. Тут очень хорошо думается, продолжал хорохориться Николя, желая предстать перед девушкой в самом лучшем свете. Можно поразмышлять о вечном. Маруся пропускала всю эту интеллигентную браваду мимо ушей. Она, как завораженная, наблюдала за гуляниями. Раньше она только мечтала, что когда-нибудь сможет подняться на такую верхотуру. Сейчас же девушку наполняла эйфория. «Спасибо», — с придыханием сказала Маруся, не сводя взгляда с города. «Спасибо вам, Николя». «Не стоит благодарности. В сущности, это для меня безделится. Воспользовавшись моментом, Николя попробовал аккуратно приобнять девушку за талию. «Ой, там что-то происходит!» – воскликнула Маруся и резко выпрямилась. «Да нет там ничего!» – молодой человек с досадой убрал руку. Но на площади действительно началась какая-то потасовка. Появившиеся словно из ниоткуда жандармы вмиг растащили буянов. А самых ретивых скрутили и уволокли куда-то. Уже через каких-то пару минут все вернулось на круги своя, словно ничего и не было. В этот день силы правопорядка как никогда были учтивы и исполнительны. «Вы волшебник!» – вновь восхитилась девушка. А между тем уличный гомон начал постепенно стихать. Дело шло к кульминации. «Что вы, что вы?» Николя раздувала от гордости. Рука парня снова потянулась к талии Маруси. «Началось!» – хлопнула в ладоши девушка. Невольно вздохнув, Николя опять себя одернул. «Вы про фейерверк?» – уточнил молодой человек. «Так ведь рано еще, минут через десять только». «Ну вот же, смотрите!» Чуть ли не перегнувшись через балкон, Маруся вскинула вперёд ладонь. Где-то за городом, в небе, расцветала жёлтая яркая вспышка. Увидеть её сейчас можно было только с крыши. Люди на улицах оставались в неведении. «Нет-нет», – замотал головой Николя. «Этого не может быть. Мы с вами стали свидетелями какой-то оптической иллюзии. Я про такое читал». «Точно?» С недоверием спросила девушка: Именно так. Желтое пятно еще немного покачалось в воздухе, после чего ринулось к земле, разбрызгивая по сторонам столпы золотистых искр.